Глава 19. Эленит и другие закупки Следующим пунктом моего оригинального шоппинга стал магазин боевой экипировки. Здесь передо мной открылся целый салон с самыми разнообразными доспехами. Тут были и классические рыцарские панцири, и японские кожаные доспехи, и отчасти похожие на них китайские, хотя... Нет, пожалуй, все-таки не похожее. Пообщавшись с госпожой Пак, владелицей магазина, меня, признаться, удивило неожиданное появление пожилой дамы азиатской наружности. Я остановился именно на китайском варианте, как одном из самых недорогих, но при этом легких и удобных. Интересно, Чан оценит этот легкий реверанс в сторону культуры его прежней родины? В любом случае, в тонкости... Когда каждый из доспехов обещает дополнительные 10% сопротивления к какому-то из видов урона, я решил не лезть. По броне цифры были примерно одинаковые. Сотня у обычной, 200 у улучшенной, 300 у редкой. Именных или эпических образцов тут или не было, или их обычным посетителям не показывают в принципе. Кстати, если исходить из увиденных мной цифр, то получается, что Рыжий сумел изготовить нам защиту на максимуме возможностей простой брони. На следующую ступень он так и не смог подняться, но все равно не признавать его мастерство было бы глупо. Тем временем мадам Пак намекнула, что пора расплачиваться, и я, опустошив свои карманы еще на несколько сотен кристаллов, неожиданно понял, что мне понадобится транспорт. Купленные мною комплекты доспехов и оружия заняли весь инвентарь. Да и невидимый карман официально мог вместить лишь что-то одно, пусть и в огромном количестве, так что лучше не провоцировать неудобные вопросы. Привлечь внимание – это одно, а вот подсадить себя на крючок – совсем другое. Пришлось оставить купленные доспехи на хранение у хитрой корейской старушки, добавив за это сверху еще один кристалл. На этот раз всего лишь средний. И побегать в поисках подходящего средства для перевозки моего, скажем так, производственного сырья. Как я и предполагал, в находке никто не занимался извозом. Слишком неблагодарный труд. И каково же было мое удивление, когда я узнал, что тут в ходу бурлаки зомби. В памяти тут же всплыли обрывки информации, услышанные мною еще в долине новичков. Толстый Вадим, который предпочел работать зомбятиной в далеком Тауне, Красное яблоко на черном фоне. «Черт побери!» Да об этом же мне Рыжий рассказывал. Кажется, умелец, придумавший такой необычный способ перемещения грузов и массированной атаки в стиле зергов, еще и наш соотечественник. Русский. Здесь, впрочем, желающими потрудиться в таком неприглядном обличии, управлял какой-то грек. За скромную плату он выделил мне большую телегу и двух откровенно пованивающих зомбаков, один из которых был довольно-таки габаритным. Уж не Вадим ли это? Мелькнула в голове мысль, но тут же пропала. Вряд ли этот парень надолго решил связать свою жизнь с этой, скажем так, условной профессией. Столько времени прошло с его ухода из нашего лагеря. Кстати, даже сейчас, вспомнив все, что уже слышал о зомбятине, я был немного удивлен. Все-таки странно, что даже здесь на границе есть люди, забравшиеся так далеко, и которые при этом не брезгуют такой подработкой. Хотя почему я решил, что это именно местные? Будет спрос, будет и предложение, а даже на фронтире надо таскать тяжести. Вот как мне, например. А потому ничего удивительного, что нашлись дельцы, догадавшиеся пригнать ради такого случая рабочую силу из менее обеспеченных городов. Памфилос, так звали грека, скучающим тоном рассказал мне, что зомби будут тупо следовать за мной а вернуть их назад можно будет простой фразой «к дому». «Скажешь так», — сообщил он, — «и они сами поплетутся назад». Еще Памфилос добавил, что красть он их не советует, так как уже через сутки, даже меньше, если не дать им особую команду, они взбесятся. А уж за порчу имущество и одновременно убийство, иначе их просто не остановить, мне придется отвечать уже перед генералом. Любопытный момент, кстати. Если я правильно помню, то в зомби людей превращает какое-то особое зелье, а тут, судя по всему, совсем другая система, более сложная и защищенная от постороннего вмешательства. Заверив Грека, что мне такие проблемы не нужны, как, впрочем, и сами зомби, я направился к магазину госпожи Пак. Безропотные бурлаки тихо бубня двинулись за мной, таща скрипучую телегу. Я остановился перед лавкой Аркадия и Киселя, помедлил, и осторожно ступил на порог. Зомби послушно встали, мозгов на то, чтобы не переться с повозкой в здание, им хватило, Я облегченно выдохнул. Киселя видно не было, меня снова встретил Аркадий, похожий на мясника. Раскинув в стороны руки, он заорал, улыбаясь через густую черную бороду. а А-а-а, новенький! Еще немного кристаллов набил, или меняться пришел? Честно говоря, можно было бы пойти и в алхимическую лавку, принадлежащую людям генерала. Уверен, там выбор будет точно не меньше. Но даже не знаю почему, захотелось отблагодарить этих парней, готовых торговать даже с новичками, и не наживаться при этом, отдавая вполне реальную цену. Я это проверил, заглянув по дороге в пару магазинов. Правда, поначалу один из них все же попытался меня обмануть, но под давлением другого отказался от этой идеи. А могли ведь и воспользоваться моей недостаточной осведомленностью. — Рад видеть Аркадий! — вежливо поприветствовал его я. — Сегодня я хочу купить припасов побольше. Мне нужен астролист, камнецвет, боярышника, сока, черный мирт и белый грусть. С каждым произнесенным мной словом лицо продавца становилось все задумчивее и задумчивее. А когда я назвал ему нужное мне количество, он даже рот раскрыл. Произведя в уме подсчеты, он назвал сумму и уточнил, не спутал ли я количество. Когда я вновь подтвердил, что нужно мне именно это и именно столько, Аркадий отобразил на своем лице все оттенки изумления, смешанного с недоверием. Пришлось высыпать на прилавок несколько десятков кристаллов, а затем добавить к ним еще столько же, чтобы он поверил. Подумав еще немного, я попросил Аркадия увеличить количество ингредиентов, Все-таки издержки никто не отменял, а я хочу быть уверенным, что ресурсов мне хватит. Сумма, конечно же, возросла, но у меня на готове были шкурки и потрохами усов. Стоили они, как выяснилось, немало, так что я практически не обеднел. Перетаскав все в телегу, я еще раз вежливо поблагодарил Аркадия и максимально тепло попрощался с ним. Лицо его было каменным, он явно испытывал удовлетворение от количества вырученных кристаллов, но одновременно, кажется, понял, что я уже не тот простой новичок, заходивший к нему недавно. Уже подойдя к двери, чтобы окончательно покинуть лавку, я обернулся и увидел в углу улыбающегося киселя. И что меня так смутило в его взгляде? Кажется, понял. Он улыбался во всю ширину лица, но вот глаза, глаза его выдавали. Кисель явно не понимал, кто сейчас заходил в его с Аркадием магазин. ВИП-покупатель или будущий конкурент. Наверное, именно поэтому я не стал покупать у них или нет. последний ингредиент, что мне еще оставался нужен для выполнения заказа. Да и не было у них его, похоже. У остальных, кстати, тоже. Пройдясь еще по паре магазинов, я убедился в этом окончательно. Все запасы красного камня на корню уже неделю как неожиданно начали скупать представители темного квартала. И что мне с этим теперь делать? В голове тут же заново всплыли все события вчерашнего дня. Троица из конфлюкса, новости о вражде генерала с представителями одной из сильнейших стихий, задание с убийством патриарха и, наконец, таинственное послание. К счастью, последний вопрос мне удалось разрешить неожиданно быстро. Заглянув в поисках Эленита в один антикварный магазин, я нашел старую книжку о Первой мировой войне где на форзаце притаилась расшифровка этого кода, получившего особое распространение как раз в то время. «Анна». Четыре буквы моментально расставились в единственно возможном осмысленном порядке, а я получил еще одну ниточку, ведущую в одно и то же место. «Темные скупают или нет?» «Кстати, зачем он им нужен?» «Темных хотят убрать с игровой доски». И вот те, кто вроде проповедуют такое желание, передают мне это имя. Имя лидера темного квартала находки. Какие могут быть варианты? Попробуем еще раз с самого начала. Меня просят убить патриарха темных, человека, который по умолчанию не может быть женщиной. Потом передают имя официального главы квартала, женщины, причем делают это тайно. О чем это говорит? С очень большой долей вероятности эти две цели друг с другом не связаны. А что, если мне предлагают эту Анну не убивать, а пообщаться с ней? Это, конечно, все построено на допущениях, но, по-моему, теория достаточно логична, чтобы попробовать ее на практике. Тем более, что такого, если лидер одного квартала пообщается с другим, особенно по такому важному вопросу, как дефицит нита. Да, так и сделаем. «Заодно попробуем убить двух зайцев сразу». Дойдя до дома, я под ошеломленными взглядами Петровича и Даши сначала вручил Лене сет Миуса, не забыв вслух прокомментировать его параметры, а потом поручил ей разгрузку повозки запряженной зомби. «Откуда у тебя деньги на все это?» Даше было явно тяжело говорить с упавшей челюстью, но все-таки она справилась с этой сложной задачей. «Лена еще не рассказывала?» Мы вчера поохотились, удачно. Тут я делаю серьезный вид. Мы вчера вытребовали условия для себя. Теперь послушайте, что уже я хочу вам сказать. Хотите стать настоящей частью квартала? Получать силу света наравне с теми, кто ему поклоняется? Докажите свою полезность. А такое разве возможно? Тут же ухватился за слова Петрович. Получать поддержку от света, не будучи его частью. Вот это я не подумав, сказал, но уже поздно идти назад. Вон даже моя паладинша остановилась на полпути, с интересом слушая, что я скажу дальше. Тем более, обыграть эту идею можно было очень даже неплохо. Если получится, количество очков обмана, уверен, существенно подрастет. Можно, уверенно отвечаю. Не все, конечно, но можно. И вы сами скоро это увидите, если... Многозначительная пауза, но и ее оказывается достаточно. Петрович Первый, а за ним Лена и, немного помедлив Даша, принялись за разгрузку моего каравана. Я же, решив не терять время, передал им слова, позволяющие вернуть зомби на место. А сам выдвинулся в сторону темного квартала. И, что характерно, никто даже не попытался узнать, куда это я направляюсь. С одной стороны, очень приятные чувства, а с другой как бы не расслабиться в такой атмосфере. Прогулка по улице заняла совсем немного времени, но я успел детально продумать все основные варианты будущего разговора. Если в случае с генералом мне надо было спешить, и я шел фактически вооружившись лишь одним вариантом беседы, который пришлось воплощать в жизнь чуть ли не силовым методом, то сейчас я готов к любому повороту событий, и главное, на этот раз я четко сформулировал сам для себя. Что я хочу получить от этого разговора? Первое. Для собственной безопасности мне нужно узнать взгляд темных на сложившуюся в городе обстановку. Естественно, напрямую о таком не спросишь, но и через косвенные вопросы выяснить все это не составит труда. Второе. Мне кровь износу нужно выбить из темных или нет. Моих текущих запасов точно не хватит, особенно с учетом последних планов. Есть, конечно, вариант на самый крайний случай, но очень уж не хотелось бы к нему прибегать. Третье. Хотелось бы понять отношение генерала к моей персоне, и это будет очень легко выяснить, уточнив, в каком контексте он подал главам кварталов информацию о моем появлении. Четвертое. Но это только если не будет риска для всего остального, или если диалог совсем уж не будет складываться попробовать намекнуть на общих друзей из конфлюкса и посмотреть, к чему это может привести. Вроде бы, основные направления будущего разговора я наметил, можно и приступать. Сообщите госпоже Анне, что прибыл лидер квартала света, а по совместительству и уполномоченный представитель генерала Чана. Задумавшись о стратегии разговора, я как-то упустил из виду, что именно надо сказать страже на входе в квартал, так что приправил свою речь от души. Надо было видеть их лица. Ничтожный свет обзавелся собственным кварталом, выполняет какое-то поручение от генерала. А его представитель, так вообще вчерашний новичок, а уже успел обзавестись сетом, полностью состоящим из редких вещей. Причем местным, которые в других городах не добудешь. Даже представить себе боюсь, что они напридумывали, Но главное, что мне вежливо кивнули, пообещали обо всем доложить и даже предложили пройти в домик для гостей. Не оставили на улице, а пропустили на свою территорию. Это много значит, и, будто подтверждая мои мысли, уровень обмана тут же поспешил немного подрасти. «Анна готова вас принять!» Буквально через пять минут ко мне заглянул один из стражей в компании строго одетой девушки-сопровождающей. «Дарья Белова». Тут же прочитал я имя и улыбнулся про себя. Ну да, так я и поверил этому домашнему образу. Тот-то все вокруг от милашки чуть ли не шарахаются, а еще и имя такое характерное и лично у меня вызывающее совсем другие ассоциации. «Пойдем». Увидев, что я все понял, девушка тут же преобразилась. Имя, как и все остальное описание, полностью скрылось, черные волосы взлетели вверх, будто подхваченная какой-то силой, а темные, словно омут, глаза уставились прямо на меня. Аж жуть берет. «Ну, пойдем!» Скачив на ноги, я пропустил девушку вперед, и уже на выходе из комнаты услышал тихий дрожащий от ненависти голос стражника. И как Коля не увидел, какую змею пригрел на груди. Что ж, кажется, я догадываюсь, как эта Даша успела в таком возрасте получить такую силу. А уже явно покойного Николая, кем бы он ни был, мне, пожалуй, даже немного жаль».